В середине 80-х годов новое руководство СССР решило резко активизировать внешнюю политику, вырвать Советский Союз из международной изоляции. Были определены следующие традиционные для советской внешней политики задачи достижение всеобщей безопасности и разоружения, укрепление мировой социалистической системы в целом, социалистического содружества, в особенности укрепление отношений со освободившимися странами в целом, со странами социалистической ориентации, в особенности восстановление взаимовыгодных отношений с капиталистическими странами, «Укрепление международного коммунистического и рабочего движения». Эти направления были одобрены 27-м съездом партии в начале 86 -го года. Однако в 87 -м, 88 -м годах в них были внесены значительные коррективы. Впервые они были отражены в книге Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» осень 87 -го года. Активное участие в определении и реализации принципов нового политического мышления во внешней политике СССР принимали министр иностранных дел СССР Шварнадзе, член политбюро ЦК КПСС Яковлев, послы СССР и США новое политическое мышление НПМ во внешней политике явилась попыткой реализации идеи перестройки на международной арене основные принципы НПМ сводились к следующему отказ от вывода, что современный мир расколот на две противоположные общественно-политические системы капиталистическую и социалистическую и признание современного мира единым, взаимозависимым отказ от убеждения, что безопасность современного мира держится на балансе сил двух противоположных систем и признание баланса интересов в качестве гаранта этой безопасности, отказ от принципа пролетарского социалистического интернационализма и признание приоритета общечеловеческих ценностей над любыми другими – национальными, классовыми и тому подобное. В соответствии с новыми принципами были определены новые приоритеты советской внешней политики, и идеологизация межгосударственных отношений, совместное решение глобальных наднациональных проблем, безопасности, экономики, экологии, прав человека – совместное строительство общеевропейского дома и единого европейского рынка, войти в который планировалось в начале 1990-х годов. В качестве решающего шага на этом пути политический консультативный комитет стран Варшавского договора по инициативе советского руководства принял в мае 1987 -го года Берлинскую декларацию об одновременном распуске ОВД и НАТО, и в первую очередь их военных организаций. Во второй половине 80-х годов Советский Союз предпринял крупные практические шаги по нормализации межгосударственных отношений, ослаблению напряженности в мире, укреплению международного авторитета СССР. В августе 85 -го года, в 40-ю годовщину ядерной бомбардировки Хиросимы, СССР ввел мораторий на испытания ядерного оружия, предложив другим ядерным державам поддержать его инициативу. В ответ руководство США пригласило представителей СССР присутствовать на своих ядерных испытаниях. Был временно отменен в апреле 1987 -го года. 15 января 1986 -го года генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев выступил с заявлением в двухтысячный год без ядерного оружия. В нем предлагался план поэтапной и полной ликвидации ядерного оружия к 21 веку. Нормализация отношений с США, Китаем и другими странами. Курс к безъядерному миру последовательно проводился в ходе советско-американских встреч на высшем уровне. Они были возобновлены в ноябре 1985 -го года и стали ежегодными. Встречи и переговоры Горбачева с президентом США Рейганом, затем Бушем, способствовали уничтожению образа врага, налаживанию всесторонних отношений между двумя государствами и привели к подписанию двух договоров по военным вопросам. В декабре 1987 -го года в Вашингтоне был подписан договор по РСМД, ракетам средней и малой дальности. Впервые был начат поворот от гонки вооружений к разоружению через уничтожение целого класса оружия. Ратифицированный в обеих странах в мае 1988 -го года, он привел к ликвидации к маю 1990 -го года более 2,5 тысяч ракет, в том числе почти трети советских. Это составило примерно 4% мирового запаса ядерного оружия. В июле 1991 -го года в Москве был подписан договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1). Это был второй договор, предусматривавший ликвидацию части ядерного оружия. В 1987 году в ходе переговоров Горбачева с Рейганом была достигнута договоренность о прекращении американской военной помощи моджахедам в Афганистане и о выводе оттуда советских войск. Вывод советских войск из Афганистана (май 88 февраль 1989 -го года) стал важнейшим внешнеполитическим актом СССР. В декабре 1989 -го года Второй съезд народных депутатов СССР осудил и признал грубой политической ошибкой необъявленную войну в соседней стране. Эта оценка была отражена в постановлении съезда о политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 -го года. С 1989 -го по 1991 год помощь Просоветскому правительству Кабула Советский Союз оказывал главным образом В виде оружия, боеприпасов и продовольствия В январе 1989 -го года Подписав Венскую декларацию СБСЕ Советский Союз обязался привести все свои законы Правила и практику В соответствие с международными А также уважать и гарантировать права человека И основные свободы, включая свободу мысли Совести, религии и убеждений В соответствии со взятыми обязательствами Через несколько месяцев В мае того же года были подготовлены проекты закона о свободе совести и религиозных организаций и указа о выезде из СССР и въезде в СССР советских граждан. Указ вступил в силу с января 1993 -го года. Весной 1989 -го года Президиум ВС СССР принял указ о сокращении вооруженных сил СССР и расходов на оборону в течение 1989-1990 -го годов. Согласно указу, в том же году началось сокращение вооруженных сил на 500 тысяч человек, а также форсированный вывод советских частей из социалистических стран. Оборонные расходы были сокращены на 14,2%. 1989 год стал переломным в отношениях между СССР и КНР. Вывод советских войск из Афганистана и начавшийся вывод войск СССР из Монголии снимал два из трех препятствий, которые, по мнению руководителей КНР, мешали нормализации отношений между двумя странами, но оставалась третья – кампучийская проблема – Руководство СССР своим примером и прямым политическим влиянием смогло убедить руководителей Вьетнама в необходимости вывода их войск из Кампучии. Он был завершен осенью 1989 -го года. Открылась возможность для советско-китайских встречи на высшем уровне. Она состоялась в мае-июне 1989 -го года. Стороны заявили о нормализации отношений между двумя государствами, договорились возобновить переговоры по спорным пограничным территориям и отводу своих войск от совместной границы, а также о налаживании широкого экономического и культурного сотрудничества. Распад социалистической системы. 1989 год стал переломным и в отношениях между СССР и странами социалистического содружества, руководители которых не приняли нового политического мышления, считая, что оно приведет к изменению общественно политического строя. Курс советского руководства вызвал резкое падение авторитетом правящих партий социалистических стран, которые длительное время ориентировали свои государства и народы на тесно-экономический и военно-политический союз с СССР. Всплеск анти Советских и антикоммунистических настроений перерос в серию восточноевропейских революций, в ходе которых компартии были отстранены от власти. Вторая половина 89 -го года, начало 90 -го года. Инициатором процесса стала Польша, август 89 -го года. Пришедшие к власти национально-демократические силы стран Восточной Европы взяли курс на сближение со странами НАТО, выразив готовность вступить в НАТО и общий рынок, одновременно потребовав ускорить вывод советских войск со своих территорий. Что касается бывшего форпоста социализма в Европе ГДР, то как государство, она вообще перестала существовать, войдя в 90 году в состав ФРГ. Политическому обострению отношений внутри Содружества способствовало ослабление экономических связей между социалистическими государствами, свертывание процесса экономической интеграции соцстран. Решающим шагом на этом направлении стал перевод взаиморасчетов с рублевой на свободно конвертируемую валюту. Это серьезно сказалось как на дестабилизации рубля, так и на всей системе экономической взаимопомощи. Весной 1991 года был официально оформлен роспуск СЭФ и ОВД, границы стран Восточной Европы, оказались открытыми для массированного проникновения западноевропейских товаров и капиталов. В обмен на грандиозные односторонние уступки администрации Горбачева рассчитывала на добрую волю стран Запада в политической и финансовой сферах. Однако Запад не спешил компенсировать Советскому Союзу его политические и экономические потери. Ухудшение внутриэкономического положения заставило руководителей СССР в 90-91 годах обратиться за финансовой и экономической помощью к ведущим странам мира, прежде всего странам «семерки» – США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония. В 1990-1991 годах они оказали Советскому Союзу гуманитарную помощь, главным образом продовольствием, медикаментами и медоборудованием. Серьезной финансовой помощи не последовало. Страны «семерки» и Международный валютный фонд МВФ, обещая такую помощь летом 1991 -го года, отказали в ней, ссылаясь на неустойчивое внутриполитическое положение в СССР.